Теперь мне было незачем тащить на спине целую черепаху. Я мог вскрыть её на месте, вынуть яйца, отрезать какой мне было нужен кусок, положить это в корзину, а остальное оставить. В большие глубокие корзины я складывал зерно, которое вымолачивал, как только оно высыхало. Мой запас пороха начинал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всём желании я не мог возместить. И меня не на шутку начинало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда хоть ится на коз. Я рассказывал выше, как на третий год моего житья на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козлёнка, но всё не случалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Потом она околела от старости. У меня не хватило духу зарезать Но на одиннадцатый год моего заточения, когда, как сказано, мой запас пороха начал истощаться, я стал серьёзно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьём. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с селков. Я поставил их несколько штук в разных местах, и козы попадались в них. Только мне было от этого мало пользы. За неимением проволоки я делал щуки из старых бечёвок, и всякий раз бечёвка оказывалась оборванной, а приманка съеденной. Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там три глубоких ямы, закрыл их плетёнками собственного изделия, присыпал землёй и набросал на них колосьев риса и ячменя. И скоро убедился, что козы приходят и съедают колоси, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни. Но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее, я не падал духом. Я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе. Я не буду утомлять читателя описанием подробностей. И на другой же день нашёл в одной яме большого старого козла, а в другой трёх козлят: одного самца и двух самок. Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя. Я боялся сойти к нему в яму, а убивать было нечего. Как только я приподнял плетёнку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом впоследствии, что голод укрощает даже львов. Если бы я только заставил моего козла поголодать дня 3-4, а потом принёс бы ему поесть и напиться, он сделался бы смиренным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышлённые животные. Если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить. Но, повторяю, в то время я этого не знал. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята, вынул их одного за другим, связал вместе веревкой и кое-как через силу притащил домой. Довольно долго я не мог заставить козлят есть. Однако, бросив им несколько зеленых колосьев, я соблазнил их И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дроби. Конечно, мне надо было отделить их от диких коз, так как иначе, подрастая, все они убежали бы в лес. Против этого было лишь одно средство держать их в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнём, так чтобы козы не смогли сломать его ни изнутри, ни снаружи. Устроить такой загон было нелёгкой работой для одной пары рук, но он был совершенно необходим. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца. Такое место скоро нашлось. Это была широкая, ровная луговина или саванна, как называют такие луга в западных колониях. В двух-трёх местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моей несообразительностью, когда я им скажу, что по первоначальному моему плану изгородь должна была охватывать собой весь луг, имевший по меньшей мере 2 мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить 2 мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то, что в 2, а в 10 миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз в таком громадном, хотя бы огороженном загоне, было всё равно, что пустить их пастись по всему острову. Они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить. Я начал изгорять и вывел её, помнится, ярдов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 и я рьяно принялся за работу. Первый участок я огораживал около трех месяцев и во время своей работы перевел в загон всех трех козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить их. Я часто приносил им ячменных колослив или горсточку риса и давал им есть из рук, так что, когда изгородь была окончена и заделана, и я развязал их, они ходили следом за мной и я не могла. и блеяли, выпрачивая подачки. Это отвечало моей цели. И года через полтора у меня было двенадцать коз, считая и козлят. А еще через два года мое стадо выросло до сорока трех голов, кроме тех коз, которых я убивал на еду. С течением времени у меня образовалось пять огороженных загонов, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их.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 который получал иной раз до 2 галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться её дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более и козу, и только в детстве видел, как делают масло и сыр. И тем не менее, когда приспела нужда, научился. Конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но всё же научился и доить. и делать масло и сыр, и никогда потом не испытывал недостатка в этих продуктах. Даже стоек не удержался бы от улыбки, если бы увидел меня с моим маленьким семейством, сидящим за обеденным столом. Прежде всего высидал я, его величество, король и повелитель острова, полновластно распоряжавшийся жизнью всех своих подданных. Я мог казнить и миловать